и сел за работу. Одновременно с издательским договором Мике было предложено Союзом Художников поучаствовать в ежегодной выставке карикатур и книжной графики в Манеже, на что Мика, естественно, согласился, а посему эти два события буквально вымели из его постели всех девушек, старшая из которых вполне могла бы быть Микиной младшей дочерью. Наспустя месяц после начала микиных титанических трудов по отбору рисунков для выставки и чтения о Верченко, позвонил старый приятель, киносценарист, и сказал: "Я могу приехать к тебе с двумя московскими барышнями из балета на льду и одной гениальной идеей. Можешь, но лучше привези одну барышню только для себя". И парочку гениальных идей для нас обоих. А то я сегодня не в форме. Мика, это всё, что есть в лапке. Одна идея и две варышни, не хотите не берите, проговорил приятель тоном опытного работника советской торговли. Чёрт с тобой, приезжай. Попити по дороге хлеба, в доме ни крошки. В трем часам белой ленинградской ночи миловидные и достаточно юные московские барышни-фигуристки, начисто лишенные каких-либо комплексов, были весело использованы по своему прямому дамскому назначению и отправлены на такси к себе в гостиницу «Октябрьская». Полуголый Мика, сидя на кухне в одних тренировочных штанах, Свой халат он отдал приятелю-сценаристу, разлил остатки коньяка по рюмкам и сказал сценаристу. Итак, с барышнями разобрались. Теперь выкладывай свою гениальную идею. Будь здоров. И Мика поднял рюмку. Сценарист тоже поднял рюмку, но выпить не спешил, завистливо разглядывал обнаженного Мику Полякова. Эй, эй, встревожился Мика. Если ты решил сменить половую ориентацию, на меня не рассчитывай. Я для этого излишне смешлив. Дурак, обиделся сценарист. Я просто смотрю, ты ещё здоров как племенной жеребец. Стараясь скромно сказал Мика. Давай идею. Собственно говоря, это была не идея, а уже почти сложившийся сюжет будущего киносценария. В милой и славной интеллигентной семье шестьдесятников папа, мама, сын, студент и дочь старшеклассница все время прилежно играют в свой клан. Привязанность и любовь, симпатичную ироничность отношений, щегольство выдумок. одна из которых были уверения, что в их доме вместе с ними живёт и пятый член семьи домовой. И вроде бы они так заигрались в этого домового, что он у них и на самом деле появился. Дескать, они его придумали, а он стал существовать. Правда, семья об этом даже не догадывалась, считая домового своей весёлой выдумкой. Но оказалось, глазами домового, незамутнённого человеческой живостью, что эта семья не так уж счастлива, как хочет казаться. Тысячи боли бед и беды обиты изнутри раздирают эту семью, рождают подлость и предательство. Лишь спасти эту семью от окончательного разрушения придуманной и рождённой фантазией людей домовой. не может справиться с грудой телесских пороков и в беселье погибает вместе со всем семейством. Вот такую затейливую и невесёлую историчку сочинил микендруг Хорошикин из сценарист. Большой поклонник барышень, фигуристов из балета на льду. В конце своего рассказа он заявил, что теперь ему, как воздух, необходим Мика Поляко.